Через несколько дней после того у нее родилась дочь. Хотя отца более обрадовало бы рождение сына, но все же он весело поехал приглашать на Кристины соседей и друзей. Гости съехались в замок в назначенный день. И мать, услыхав на дворе говоры жанья лошадей, позвала к себе самую преданную из своих служанок и сказала ей возьми этот камешек и брось его молча через плечо в родник ундины смотри же исполнив точности мое приказание верная служанка исполнила все как было велено и едва успела она возвратиться домой как в гостиную замка вошла неизвестная дама которая величественно раскланялась со всеми присутствовавшими гостями. Когда вынесли ребенка, незнакомка заняла место в числе восприемников. Все почтительно расступились перед нею и пропустили ее вперед, предоставив ей первой держать ребенка над купелью. Все глаза были устремлены на эту никому неизвестную даму, поразившую всех своей красотой и величавостью. Наряд ее отличался необыкновенную роскошью. Светло-голубое шелковое платье с вырезными рукавами, подбитыми белым атласом, была сыпана бриллиантами и жемчугом. Прозрачное покрывало было приколото на голове крупным сапфиром и не спадало до самых пят, точно прозрачное облако. При этом все заметили, что конец покрывала был мокр, как будто он побывал в воде. Неожиданное появление незнакомой дамы так заняло все собрание, что восприемники забыли даже дать имя ребенку, и Патер окрестил девочку по имени матери Матильдой. По окончании церемонии малютку отнесли к матери, куда последовали за нею и все восприемники, чтобы принести свои дары крестнице на зубок. Мать была, видимо, поражена появлением незнакомки. Она не ожидала, что Ундина с такой точностью сдержит свое слово. Она украдкой взглянула на мужа, который ответил ей улыбкой, делая вид, что он вовсе не интересуется незнакомой восприемницей. На ребёнка посыпался настоящий золотой дождь. Последнюю подошла с своим даром незнакомка. И дар этот жестоко обманул общие ожидания. Все были уверены, что она подарит своей крестнице какую-нибудь драгоценность или большую сумму денег, в особенности, когда она вынула свой шёлковый носовой платок и начала осторожно развязывать его, но, к общему разочарованию, из платка показалось простое яблоко, выточенное из дерева. Незнакомка торжественно положила его в колыбель, потом нежно поцеловала жену рыцаря в лоб и медленно вышла из комнаты. Жалкий подарок вызвал насмешливый шепот и колкие замечания. Но так как рыцари и его жена упорно молчали, то насмешникам и болтунам, пытавшимся узнать имя незнакомки, ничего более не оставалось, как удовольствоваться своими догадками и предположениями. Незнакомка никогда более не появлялась, и никто не знал, куда она скрылась. В тайне вакермана очень мучило любопытство узнать откуда взялась эта загадочная личность которую прозвали дамой в мокрой вуале так как никто не знал ее имени но боязнь выказать женскую слабость и нарушить данное слово не позволяли ему расспрашивать жену хотя вопрос этот несколько раз готов был сорваться у него с языка Впрочем, он не терял надежды со временем выведать у жены ее тайну, полагаясь на поговорку, что женщине так же трудно сохранить секрет, как решету удержать в себе воду. Но на этот раз рыцарь обманулся в своем ожидании. Матильда хранила свою тайну так же заботливо, как она хранила точеное яблоко в своей шкатулке.